Глава 66. После смерти Керри прошло две с половиной недели. Постепенно приходило ощущение безвозвратности потери. Эйлин старалась быть дома не позже половины седьмого, чтобы выпить с матерью по бокалу вина. Ей казалось, что это поднимает дух Френ. Но сегодня, как только она вошла, Ей сразу стало понятно, что у матери был особенно плохой день. У нее опухли глаза. Она сидела в гостиной и просматривала семейный альбом с фотографиями. Когда дочь вошла, миссис Даулинг подняла голову, но альбом не закрыла. «Ты помнишь, как Керри сломала лодыжку, когда ей было 11 лет?» – спросила она. «Я столько раз ее предупреждала. Она...» Хорошо каталась на коньках, но у нее не получались вращения. И она все продолжала крутиться. «Помню», — ответила Эйлен. «Мне никогда эти коньки не давались». «Нет, не давались», — согласилась ее мать. «Ты всегда отлично училась, а Керри была очень спортивной». «Думаю, пора налить вина», — предложила девушка, забирая у нее альбом. Фрэн закрыла глаза. — Пожалуй, — безучастно произнесла она. — Тут так вкусно пахнет! — крикнула Эйлин из кухни. — Это телятина с пармезаном. Я думала, вам придется по вкусу для разнообразия. Эйлин так хорошо помнила, что телятина с пармезаном была любимым блюдом Керри. Она вернулась из кухни с двумя бокалами вина и включила еще несколько ламп. «Освети свой угол», — сказала девушка. «Странно, что ты знаешь эту песню», — удивилась ее мать. «Это старый госпел». «Госпел» — христианский гимн, решенный в форме популярной песни. «Мам, я не знаю эту песню. Я помню, что ты повторяешь это каждый раз, когда зажигаешь лампу». «Наверное», — искренне улыбнулась Френ, а потом добавила, «не знаю, чтобы мы с отцом делали» если бы ты осталась в Лондоне. Я бы сразу же прилетела. Да, я знаю, ладно. Давай-ка сменим тему. Как дела у тебя в школе? Я рассказывала тебе, что все выпускники сейчас сосредоточены на выборе колледжа. Одним писать вступительные эссе легко, и они, не задумываясь, излагают свои истории на бумаге. Другим каждое слово дается с большим трудом. Раздался звук открываемой двери. Пришел с работы Стив. Он появился в гостиной и, бросив взгляд на вино, заметил. «Полагаю, где-то сейчас пробил файфоклок». Наклонившись, он обнял жену. «Как ты?» «Сегодня что-то не очень», — ответила та. «Я ездила по делам и случайно проехала мимо школы. Увидела, как девочки играют в футбол, и меня одолели разные мысли». «Понимаю, я специально объезжаю этот район, чтобы школа не попалась мне на глаза. Есть в этом доме еще вино, или вы все выпили?» «Сейчас принесу, пап сказала Эйлин. Пока она была на кухне, в дверь позвонили. «Ты кого-нибудь ждешь?» — вставая спросил Даулинг. «Нет», — ответила ему Френ. Когда Эйлин возвращалась с бокалом вина для отца, Стив вошел в гостиную в сопровождении Скотта Кимббелла. «Что он тут делает?» — удивилась девушка. «Привет, Скотт!» — сказала она. «Какой сюрприз! С папой ты, очевидно, уже познакомился, а это моя мама, Френ. Мама, это Скотт Кимббелл». «Я знаю, кто он такой!» — ответила миссис Даулинг. «Скотт был тренером Керри по лакроссу». «Хотите выпить, Скотт?» — предложил глава семейства. «Я бы с удовольствием выпил беглого вина вместе с вами, если не возражаете», — кивнул гость. «Возьмите», — сказал Стив, указывая на бокал в руках дочери. «Я себе еще принесу». «Садитесь, пожалуйста», — пригласила Френ. «И ботиночки скиньте», — подумала про себя элен «И так, Скотт», — поинтересовалась она, — «какими судьбами...» «Я пытался дозвониться до тебя, Элен но твой телефон был отключен» стал рассказывать Кимбл. «Мне сегодня позвонил один приятель в полном расстройстве. У него пропадали два билета на Гамильтона». Гамильтон – сверхпопулярный современный американский мюзикл 2015 год, уже признанный одним из самых выдающихся за всю историю жанров США. «На завтра, так как ему предстояло уехать по срочному делу. Он отдал билеты мне. Я надеялся, что ты не занята завтра вечером». «О, Эйлен, как это замечательно!» – мешалась Френ. «Мы с отцом мечтаем попасть на это шоу». Девушка задумалась, как бы ей убедить Скотта отдать эти билеты родителям. Она попыталась найти повод для отказа, но Френ ответила за дочь. «О, Эйлен, конечно, ты пойдешь! Все без от этой постановки!» «Скотт, как мило с вашей стороны!» – добавил Стив. «Мисс Даулинг и вправду хотелось посмотреть гамильтона Ей просто не очень улыбалась перспектива провести третий вечер со скотом кимболом Ей совсем не нравилось, что он вот так заявился к ней домой. Но не успела она открыть рот, как ее мать уже говорила. «Скот, вы любите телятину с пармезаном?» «Я обожаю телятину с пармезаном». «Ну, я не хочу быть навязчивым», — сказал тренер. «Тот, кто приносит в наш дом два билета на Гамильтона, никак не может быть навязчивым», — с чувством сказал Даулинг. «Так ведь, Эйлин?» И его дочери ничего не оставалось, кроме как ответить «ну, конечно». Скотт уселся напротив Эйлин на место, которое обычно занимала келли. За столом он рассказал про свою семью. «Я вырос в Небраске. Мои родители живут там до сих пор». Так же, как и дедушка с бабушкой, я провожу с ними все праздники. Но, как я уже говорил элен я люблю путешествовать. Так что почти каждое лето я куда-нибудь уезжаю. А мы с друзьями раз в год совершаем круиз по реке, подхватила Френ. Я получаю от этих круизов огромное удовольствие. В прошлом году мы ездили по Дунаю, позапрошлом по Сене. Речной круиз стоит у меня в планах. Тут же отреагировал Кимбл. «На каком судне вы ездили?» Эйлен промолчала весь ужин. «Не успеешь оглянуться, как он принесет тебе билет на речной круиз?» «Думала она. И попробуй пригласить кого-нибудь другого». Пока они пили кофе, девушка размышляла, почему ее так раздражает Скотт. После первого свидания она не собиралась с ним больше встречаться, но но трудно было отрицать, что она отлично провела время за вторым ужином. А кроме того, ей импонировало, как он переживал за Валерия. Но Элен не желала, чтобы ее против воли втягивали в отношения. После сегодняшнего ужина она сходит с Кимбеллом завтра на Гамильтона, и на этом все, точка. Затем ей вспомнился Майк. Если бы он явился с билетами на шоу, Как бы она была рада ответить ему «да». Мисс Даулинг поняла, что не ошибалась, когда на следующий вечер после мюзикла Скотт подвез ее до дома и проводил до дверей. Пока она искала в сумочке ключи, он вдруг обнял и поцеловал ее. «Я в тебя влюбляюсь, Эйлин», — произнес тренер. «Скажем так, уже влюбился». Девушка отстранилась от него, И вставила ключ в замок. «Сделай одолжение нам обоим, не влюбляйся!» Настойчиво попросила она, Вошла в дом и закрыла за собой дверь.